Студия «Медиакнига» представляет Юлия Журавлева «Серый волк и красный пежо», читает актриса Ульяна Галич. Это был день, когда ничто не предвещало. Один молодой оборотень по просьбе отца поехал навестить старого деда, бывшего вожака стаи, живущего отшельником в Мещерских лесах, а заодно передать ему новый сорта пива из семейной пивоварни. И вроде обычное дело, если бы ни одна особа, так не кстати оказавшаяся на пути серебристого ленд на своем красном 308-м «Пежо». «Держи», — отец протянул Олегу небольшую картонную коробку с четырьмя пластиковыми бутылками. «Надеюсь, довезешь в целости и сохранности». «Да куда уж денусь?» Парень поставил ящик в багажник новенького блестящего лэнд Ехать за 350 километров ему, само собой, не улыбалось, но была у него такая трудовая повинность в семье. Раз в несколько недель он ездил к деду проверить, не приставился ли там старик, не одичал ли в конец вдали от цивилизации, ну и так по мелочи, продуктов каких привезти. А домашнее пиво которую уже четыре поколения варила его семья, держа несколько баров в Москве, являлась обязательным атрибутом поездок. Без него дед и на порог может не пустить. Это глаза у него сейчас под слеповатый анюх, как был отличный, так и остался. И не только на пиво. Но выходные были безвозвратно загублены. Билет на матч «Спартак-ЦСК» подарен коллеге, Олег теперь даже по телевизору футбол не посмотрит. Чего-чего, а богомерзкого ящика у деда не хранилось. И интернет не ловил. Так что вариант с текстовой трансляцией тоже отпадал. Что вообще делать в местах, где сами татары-монголы не задержались, кроме как комаров кормить, молодой волк не представлял. покормить кормить комаров ему придется, так как дед обязательно потащить на рыбалку, а если грибы пошли, то и за грибами. Вот и получается, что весь вечер пятницы за рулем, потом в субботу с утреца подъем, брожение по лесам или сидение с удочкой на радость москитам. Единение с природой, как это безобразие называл дед. Ему хорошо, его старую шкуру никакая мошка не возьмет, а Олег потом всю неделю будет чесаться. Друзья опять начнут подкалывать проблох. «Ты позвони, когда едешь». Отец, заметив уныние сына, решил отвесить ему бодрящего леща. Но волк увернулся и чуть не оскалился, вовремя опомнившись. Зарык на старшего одним лещом в их семье не отделаешься. звоню, если связь поймаю». «А ты заранее позвони, как с трассы свернешь», — посоветовал отец. «Давай повежливый с дедушкой». Повежливые, с дедушкой. Да их дедушка, даром что старик, кулаки имел пудовые. Такому и не знающие люди грубить боялись, а уж знающие. Рязанка, кто бы сомневался, в пятницу стояла. Олег барабанил по рулю. Из колонок играл ненавязчивый блюз. Вечерело. В самури волк проехал ближе к ночи, выехал на окружную до поста, свернул коке на солодчи Знакомый с детства маршрут. До поворота к дому оставалось километров десять. Места глухие, попадались редкие машины, которые Олег без проблем обгонял, игнорируя ограничения и знаки. С чем с чем, а с реакцией у оборотня все отлично. Да и водил парень почти с пеленок, и темнота его глазам не помеха. Так что спокойно ехал вперед, представляя, как, наконец, выйдет из машины и разомнет затекшие ноги и спину, как впереди мелькнул отблеск фар. Что за... Волк крутанул руль, чтобы уйти от невесть, откуда взявшегося авто, и ушел бы, но вместо того, чтобы притормозить, другой водитель резко ускорился врезаясь аккурат в бочину, месяц как копленного крузера. Машина закрутила, прибавляя новые повреждения. Вот как тут без мата? «Убью», — подумал волк, — «на часть разорву». Выскочив из машины, он обошел внедорожник, оценивая повреждения. Весь правый бок. Захотелось выть и еще сильнее убивать. Рывком открыв дверь красного пыжика, а Олег уставился на девчонку мало моложе него. Блондинка и даже некрашенная смотрела на него огромными от ужаса глазами. «Я все оплачу», — запинаясь, пообещала она. «Что ты оплатишь?» — зарычал Волк. «Да у тебя вся машина вместе с тобой дешевле, чем одна покраска». Девушка вжала гулу. «Ты откуда взялась?» И она обочине остановилась. Чуть не плача начала объясняться блондинка заблудилась пыталась поймать сеть чтобы позвонить позвонила молодец твой звонок тысяч в пятьсот обойдется у меня сага есть вспомнила про страховку блондинка а если бы не было то почти налям попала бы еще из-за тебя вызывать алекс саданул кулаком по крыше пежо заставляя горе водительницу вздрогнуть а сеть здесь не ловила Волк с трудом сдержал полустон, полувой. Десять километров не доехал. Короче, давай номер телефона, паспорт, водительская, номер машины, я сам запишу. З зачем? Напряглась блондинка. Как зачем? Ментов сюда не вызвать, значит, будешь должна мне всю сумму. Откуда я столько возьму? Ужаснулась девушка. Не мои проблемы. Документы показывай. «Не буду, у меня ОСАГО!» Но взгляд волка всегда действовал безотказно даже на здоровых мужиков, а на такой мелочи подавно. Хорошо хоть в кустике до этого сходить успела. Девушка отчетливо хлюпала носом, пока Олег фотографировал ее документы, включая прописку. Жалеть он никого не собирался, но покупают прав, что нормальным водителям ездить страшно. Вернув все документы и предупредив, что найдет, из-под земли достанет, парень от души хлопнул красной дверцей и вернулся в свою машину. В салоне подозрительно пахло пивом. Уже зная, что увидит, волк снова вышел и открыл багажник. Так и есть. От удара пластиковые бутылки лопнули, пиво растеклось и благоухало неповторимым ароматом солода, сваренным по особому семейному рецепту. Девчонку из «Пежо» снова захотелось придушить, но Олег сдержался. Это приближающееся полнолуние так на него действует. А вообще он не злой, просто он машину свою любит. «Надо уезжать поскорее, пока я ее не прибил на инстинктах», — решил Волк. Но красный «Пежо» по-прежнему стоял, уткнувшись ему в бок. Хоть бы назад сдала, бестолочь блондинистая. «Ты отъезжать думаешь или нет?» Наклонился он к окну. «Не заводится», похлопала глазами блондинка. «Отлично. Хотя хуже уже все равно не будет». Олег развернулся, но не успел сделать и трех шагов. «Подождите!» Девушка выскочила и схватила его за руку. «Вы же не бросите меня здесь одну?» «Брошу». Выдернул руку волк. «Но здесь никого нет, и связь не берет», — заныла девушка. «А куда ты ехала?» «Мы с друзьями на природу выбрались. Все уехали вчера, а меня с работы не пустили. Не бросайте меня, пожалуйста». Девчонка была готова расплакаться. Олег вздохнул. Свалилась жена его голову. «То есть ехать со мной?» Совершенно незнакомым мужчиной тебе не страшно. Одной остаться и попытаться дозвониться до друзей страшно. «Вы мне ничего не сделаете», — уверенно заявила блондинка. «Я же вам денег должна, так что вы во мне заинтересованы». Логика была настолько железобетонная, что Олег сначала опешил, а потом рассмеялся. «Ладно, уговорила». «А с машиной твоей что делать будем?» «Отбуксируем?» «Ты меня спрашиваешь?» «У меня есть только трос для гибкой сцепки. У тебя тормоза-то работают. Мне, знаешь ли, повреждений хватает». олег не стал дожидаться ответа, что взять с блондинки за рулем. Сам сел за руль. Педаль тормоза вроде нажималась нормально, не проваливалась. «А куда тебя вести Ты вообще куда ехала?» «Мне туда!» Неопределенно махнула девушка. «На другой берег, потом...» «Стоп, никаких потом! Так далеко я тебя тащить не собираюсь». «А куда тогда?» Снова захлопала глазами девчонка. «Какая же проблемная попалась!» Олег барабанил пальцами по крыше крузера, размышляя, можно ли вести ее к деду. Он же сразу спросит, когда свадьба и правнуки... Этот вопрос звучал каждый его приезд, и каждый раз приходилось оправдываться, почему он до сих пор не женат и не ведет активную работу над продолжением их славного рода. С другой стороны, а почему бы и нет? Олег придирчиво осмотрел блондинку. Вроде ничего, мордашка симпатичная, слишком тощая на его вкус. Волки, как и собаки, на кости не бросаются. Но ведь он на ней жениться и не собирается, а так деду показать. Может, и на рыбалку завтра идти не придется. «Слушай, у меня предложение», — протянул парень. «Ты в течение выходных побудешь моей девушкой, а я прощаю тебе половину долга». Девушка распахнула глаза и сделала пару шагов назад. «Это что еще за реакция?» Нет твердо ответила блондинка. Я лучше деньгами отдам. Олег даже не сразу понял, что ее так оттолкнуло. Да от тебя ничего не требуется. Максимум пообниматься, может, щечку поцеловать, улыбаться мило. Никакого интима не предлагаю. А зачем тебе тогда? Все еще не соглашалась блондинка. Волк начал злиться. Вот чего ей не нравится. Я еду к деду. Он у меня такой, старой советской закалки. Считает, что мне давно жениться пора и детьми обзавестись. Вот я тебя как свою невесту представлю, он на время отстанет. А потом, если что, скажу, что расстались. Бросила ты меня, променяла на другого. Как-то нехорошо обманывать, не унималась моралистка. И почему бы тебе свою реальную девушку не привести? Так, все, слишком много вопросов. Если ты согласна, поехали, нет, оставайся одна на дороге. Точно ничего такого? Девушка нехотя подошла, еще и одолжение ему делает, гордая какая. Давайте. Соединив трусом машины, Олег провел краткий инструктаж по буксировке, после чего, мысленно готовясь к удару взад в любой момент, медленно поехал. К счастью, обошлось. До дома деда оставалось пара километров, когда волк вышел и велел оставить пыжика. «На обратном пути заберем. Никто его отсюда не угонит». Обнадежил он девушку и даже ее вещи из машины перенести помог. «А еще ты мне завтра утром салон поможешь отмыть, а то весь пивом провонял». «Так, остановит на трассе. Оправдывайся потом». Девушка не возражала. «А как тебя зовут?» Осторожно поинтересовалась новоприобретенная возлюбленная. «Точно, я же твои данные видел и имя знаю». «Оля, так? А я Олег». «Олег Яковлев». «Как-то плохо, что я совсем о тебе ничего не знаю». «Ты старайся молчать и улыбаться. Большего от тебя и не требуется». Оля тяжело вздохнула. Старик сидел под фонарем на крыльце и ждал запаздывающего внука. Электричество — единственное, что было подведено к добротному рубленному дому в два этажа, и то исключительно ради нормального освещения. Читать при свечах деду не позволяло зрение, а читал он много. Дед вообще выглядел так, будто Лев Николаевич сошел с портрета из школьного кабинета литературы. Бородатый, потлатый. Суровые сдвинутые брови грозно нависают над сощуренными, подслеповатыми глазами. Образ был не самый дружелюбный, и Олег запоздало подумал, что надо было Олю предупредить. «Чего так долго? Я весь зад отсидел». «Прости, деда, мы с Олей по дороге в небольшую аварию попали. Пришлось задержаться». Олег, старательно играя роль вежливого кавалера, помог девушке выйти из машины и сразу же обнял ее за талию. Блондинка мгновенно сжалась от его прикосновений и дедово взгляда. Да, нелегко ему придется. Может, не лучшая затея с такой никудышной актрисой пару изображать. Но отступать некуда. Вокруг мещерский лес, комарье и просто отсутствие благ цивилизации. Так что Олег уверенно потащил Олю знакомиться. Вот деда, моя девушка, оля Оля, это мой дедушка ефим дедушка, не смотри так на олю видишь, она и так боится и стесняется. Боится она совершенно зря, а что стесняется, это хорошо, не испорченная, значит. После таких слов оля смутилась еще больше, наверное показывая насколько она не испорченная. Ладно, пошли в дом. И что от вас так пивом несет? Я за версту почуял. Во время аварии папина посылка разбилась, пояснил волк, чем несказанно огорчил старика. В доме на столе под полотенцем стояла молодая картошка, крупно порубленный в салат овощи и жареное мясо. Ты, Оля, прости, что так скромно, но меня никто не предупредил, что Олег не один приедет. «А то я бы стол-то подготовил», — сокрушался дед. «Ничего, деда», — парень отодвинул для девушки стул. «К тому же я сам кое-что привез». «Да что ты привез? Небось, ерунду всякую». «Нормальные сосиски и колбаса», — не согласился волк. Дед только рукой махнул и придвинул тарелку Коле. «Спасибо», — сдавленно поблагодарила девушка. Только я мясо не ем. Вот это она зря. Такого дед точно не одобрит. Олег сильнее пожалел, что втянул эту блондинку в такое дело. А что ты ешь? Не понял дед, который был далек ото всех глупых новомодных веяний в гастрономии. Овощи, фрукты и рыбу, начала перечислять Оля. А мясо почему не ешь? Продолжал докапываться дед, пока молодой волк соображал, как бы выйти из дурацкой ситуации с наименьшими потерями. Его девушка и мясо не ест. Глупость какая-то. Это же убийство животных. Олег чуть за голову не схватился. Подобрал на свою голову. А что, разве убивать животных плохо? Да, деду такую философию не понять. Белковая пища вообще не самая полезная начала Оля, и что ей стоило помолчать, как он и просил. «Деда, ты не приставай к моей девушке. У всех свои есть, чуть не сказал, недостатки, вкусовые предпочтения». «Странные какие-то предпочтения», — покачал головой старик. «Ладно, тогда на овощи налегай. Свои только что с грядки». На овощи девушка тоже не сильно налегала. Видно было, что ей под суровым взглядом Льва Николаевича, то есть, конечно, Ефима Михайловича, неуютно. Так что Олег решил не мучить спутницу и просто боялся, что она опять что-нибудь ляпнет, попросился спать. «Конечно, вы устали с дороги, я понимаю», – поднялся дед. «Я помою», – схватилась за тарелки Оля. «Не надо», – бросился к ней Олег, – А вот дед одобрил. Если желание есть, то пусть моет. Рукомойник вот стоит, только воду сильно не лей. Я знаю, я осторожненько, пообещала девушка. Посуду она помыла, даже не смутилась, что мыть пришлось пищевой содой и горчицей. Справилась. Ладно, один балл за посуду можно накинуть. А вот в комнате начались трудности. «Олег, выйди, пожалуйста, я переоденусь», — попросила девушка. «Куда я выйду?» «Дед не поймет, если увидит. Ты так со своим вегетарианством отмочила. Переодевайся, я подглядывать не собираюсь». Олег отвернулся, слыша, как девушка судорожно скидывает с себя одежду, натягивая футболку для сна. «Я готова». «А второе одеяло есть?» «Нету, и просить не буду, мы...» Пара или как? Под одним поспим. Судя по испуганным глазам, такая перспектива девушку не прельщала. Ты же обещал? Я помню. Олег чувствовал, что начинал звереть. Нашлась тут трепетная лань. Ничего не сделаю. И, выдохнув, стянул с себя футболку и джинсы. Девушка вконец смутилась и быстрее отвела глаза, забилась под одеяло и легла на самый краешек. Парень отвернулся, отвоевав себе немного одеяла. Ладно, пару дней он такую недотрогу перетерпит, а потом разойдутся, как в море корабли. Может, он ей полностью долг простит. Сумма, конечно, приличная, но у него каска. Соклановец сервис держит. Короче, придумает что-нибудь а девчонки подобные игры явно не в радость. С такими мыслями волк и уснул. И снился ему необычный сон, как он в зверином облике догоняет дичь, а потом уловит в прыжке, крепко прижимая к земле. Запах страха, исходящий от добычи, умопомрачительный. Он трется мордой, проводит языком. «Да прекрати ты!» Олег открыл глаза, под ним трепыхалась девушка, а он держал ее за руки и, судя по всему, облизывал. Парень не сразу сообразил, кто это и что вообще происходит, а когда сообразил, чертыхнулся. Надо же так. «Извини», — он быстро отпустил Олю, — «это инстинкты. Полнолуние завтра». «Какое полнолуние?» Девушка чуть не плакала. Ты на меня как зверь набросился, а я кричать боялась, что твой дедушка подумает. Спасибо, что не закричала, больше такое не повторится. Остаток ночи он постоянно просыпался, чувствуя, как руки сами тянутся к девушке. Она тоже долго не могла уснуть, но усталость взяла свое и оба уснули. Проснулся Олег от того, что кто-то вырывается из его рук. Такого волк принять не мог и крепче прижал добычу к себе. А что-то попыталась вырваться. Не придумала ничего лучше, как кусануть его за плечо. Вот эта наглость. Ты что творишь? А ты... Олег разжал руки. Да что с ним происходит? Не зря дед горячую воду в доме никак не организует. Холодный душ будет как нельзя кстати. Ерунда какая-то. Олег включил воду через обычную лейку. На ноги полетели ледяные брызги. Набравшись смелости, волк и сам шагнул в воду. Лишние мысли сразу улетучились. Пять секунд, а больше не надо. И обтереться до красноты полотенцем. Всё! Парень по собачьи отряхнул волосы и натянул на влажное тело одежду. Выглянув на кухню, Олег убедился, что Оля без него спускаться не решилась. «Завтракать идем?» Парень без стука распахнул дверь, где девушка стояла в одном белье. Закрыл дверь он быстрее, чем она успела завизжать, только понял, что в душ можно идти еще раз. «Да что с ним такое происходит?» «Конечно, девушки у него давно не было», «С месяц, как с последней расстался. Но это же не повод вот для такого...» «Олег, давай обсудим наш договор». Оля вышла полностью одетая. «А? Что? Какой договор?» «Про девушку на выходные». Прозвучало так заманчиво, что волк чуть не облизнулся. «А что не так с договором?» Решил закосить под дурака парень. «Да все не так!» «Иди сюда». Олег вывел спутницу из дома на большие деревянные качели. «Оль, ты извини за ночное. Я сам не понял, что на меня нашло». «Олег, если ты так нуждаешься в девушке, мог бы и обычную найти. Зачем такие сложности?» «Да никаких сложностей. Парень чувствовал, что заводится. Можно подумать, что-то случилось. Я же сказал, что больше такого не повторится». Этой ночью я в доме ночевать не собираюсь. «А где ты будешь ночевать?» Заволновалась девушка. «В лесу погуляю. Я же не должен перед тобой отчитываться, верно?» «Не должен», — как-то неуверенно ответила девушка. «Но все равно это опасно. Животные дикие». «Вот кого-кого, а животных я не боюсь». «Сам-то еще животное», — с усмешкой подумал Олег и веду себя соответственно. На завтрак их ждали блинчики с медом, а еще дед, пристально разглядывающий обоих. «А свадьба когда?» поинтересовался старик. «Нехорошо это жить вместе вне брака. А если дети пойдут?» «Вот как детей заводить решим, обязательно поженимся», заверил дед Олег. «А чего тянуть-то?» Неужели к двадцати шести не нагулялся? Олег бы рассказал, что двадцать шесть — это не возраст. Но деду все равно ничего не докажешь, так что парень только покивал в знак согласия. Ладно, молодежь, какие у вас на сегодня планы? Поздновато, конечно, в лес идти, спите долго. Но грибы уже пошли, да и ягоды кое-какие. Олег еще рот не успел открыть, чтобы отказаться, Он ведь именно за этим подружку сюда и притащил. Но кто бы знал. Сто лет за грибами не ходила. А какие здесь растут? Как волк не взвыл, он сам не понял. Да всякие растут. Я много грибных мест знаю. А давайте сходим, радостно согласилась Оля. А давайте дома посидим, хотелось сказать Олегу. Но нужно тащиться в лес, терпеть комарьё, оголодавшее за отсутствием людей в глухомании и почему-то не знающие, что репеллентов нужно бояться. Зато Оля разве что в ладоши не хлопала, пока грибы собирала. Полную корзину, выданную дедом, набрала. Ещё и постоянно к нему подбегала, самые красивые грибы показывала. Грибы как грибы, но дед внимательно на них смотрел и приходилось умиляться очередному стройному подберезовику, подосиновику или растущим семейством рыжим лисичкам. «Раз ты не собирал, значит, будешь чистить». Похоже, Оля окончательно вошла в роль его девушки. «С чего бы вдруг? Я с грибами возиться не люблю. Я их только ем. Очищенные и приготовленные». «Оль, да ну его!» Дед, похоже, одобрил девушку. А вот внука пока нет. Он нам картошку накопает, а потом почистит. Это он может. День как-то пролетел. Вечер прошел, и ночь подкралась незаметно. Я сегодня хочу побегать. Олег посмотрел на деда, пока Оля мыла посуду. Она знает? Нет. Плохо. Когда собираешься рассказать? Скоро расскажу а пока пригляди за ней ладно осторожнее там парень кивнул оля ты сегодня спишь одна а я погуляю тут олег подошел к девушке да ты что ночью в лесу давай я на кресле посплю не знаю на полу там зачем из дома уходить все нормально будет не переживай утром вернусь и поедем в москву парень вышел не дожидаясь новых возражений. На самом деле погулять хотелось. Побегать, призвиться. В Москве он себе этого почти не позволял. Так иногда на даче. А здесь простор. Есть где побегать, лапы размять. Может, и дичь какую погоняет. Парень отошел подальше от дома, сбросил одежду. О том, где именно раздевается, не заморачивался все равно найдет по запаху. Оборот занимает пару секунд, и вместо человека на земле стоит крупный зверь. Не совсем волк. Крупнее, темнее, благородного темно-серого в черной окраса, но и собакой его не назовешь. В нос сразу ударили десятки, а то и сотни запахов. Множество звуков сначала представляли собой какофонию, но потом... Постепенно раскладывались на шелест листвы, полет летучей мыши, уханье совы, фырканье ежа и множество других, которых и не опознаешь сразу. Свобода. Беги куда хочешь. И оборотень побежал. Но недолго. Дом был слишком близко. Зверь остановился и тряхнул мордой. Ему надо в другую сторону, в лес, не домой. Он развернулся, но лапы не хотели служиться и вместо лесной чащи вынесли его обратно. Так и крутился оборотень возле жилья, время от времени поглядывая на горящие окна на втором этаже. А потом свет в окнах погас и стало совсем одиноко, захотелось выть. Похоже, текущие выходные станут самыми обломными за последнее время. Волчий вой вряд ли порадует Олю. Все-таки сиренады под луной для девушки должны звучать иначе. Приходилось сдерживаться. Так бы, наверное, и просидел в кустах под окнами всю ночь, если бы к нему не вышел другой зверь. Здоровый, сидеющий шерстью косматый. Укоризненно посмотрел на внука, и схватил его за хвост слегка прикусив. олег отпрыгнул, выдергивая хвост и не сдержался оскалился. укус получился ощутимым. в следующий раз челюсти сомкнулись почти возле его горла и волк побежал. ветки хлестали по морде из- под лап вылетал ёрн и мох, то и дело приходилось припрыгивать валежник, а второй ороттен не отставал, оказываясь то левее, то правее но соревноваться в лесу с его хозяином тяжело, так что ничего удивительного что дед все таки догнал и повалил внука запрыгнув сверху вцепился в холку зубами и прижал к земле молодой волк попытался вырваться, но захват стал болезне пришлось выдохнуть и расслабиться и тогда зубы с загривка исчезли оборотень оглянулся Дед трусил обратно к дому. Настроение окончательно испортилось, и Олег поплелся следом. Нашел свою одежду, обернулся в человека и вернулся в дом. На террасе сидел дед, тоже в человеческом облике, кивком указал внуку на соседнее кресло из ротанга. «Совсем вы в своей Москве захерели? Небось и не оборачиваешься там?» Старик протянул внуку кружку воды из колодца, которую парень с благодарностью принял и выпил с жадностью. «Так не пойдешь же волком по городу гулять?» — развел руками Олег. «М -м -м, «Не пойдешь. А с у вас как?» «Отлично все у нас». Оборотень сразу начал вспоминать прошедший день и думать, чем они прокололись. «А что ты тогда такой голодный?» Только не говори, что до свадьбы ждете. Не поверю. А с чего ты взял? Попробовал выкрутиться внук, а потом решил не завираться. Не знаю, деда, сам не понимаю, что со мной происходит. Может, это все луна? Парень посмотрел на ночное светило, заливающее пресным белым светом лужайку перед домом. Красиво. Значит, она тебе подходит. Твой человек, твоя женщина, раз даже зверь ее принял. Так что береги ее, понял? Второй раз такую же трудно найти. Повезло, что вообще встретил. Да уж, Олег хмыкнул, вспоминая помятый бок крузера. Несказанное везение. Молодой ты еще, бестолковый, покачал головой дед. Поступай, как знаешь, дело твое. Но девочку не обижай, понял? хорошая она человек, светлый. Блондинка, пошутил парень. Тут не масть важна, а суть. Так что береги ее. Твоему отцу не посчастливилось встретить такую женщину, вот и мается сейчас один. Моя мать... Олег терпеть не мог разговора о родителях, их разводе, постоянном перетягивание его то к одному, то к другому. Детская травма. Твоя мать – замечательная женщина, только не та. А Оля – та. Конечно, Оля – та. А моя мать оказалась недостойна твоего сына. Все-таки не сдержался парень. Почему? Скорее, мой сын оказался недостоин женщины. разженился зная, что ничего не получится. «Все, я тебя услышала». Олег встал, намереваясь идти спать, но вспомнил про свою нездоровую тягу к девушке и замер на полушаге. «Услышал, но не понял», вздохнул дед. «Бери плед и спи внизу». Парень ничего говорить не стал, молча достал плед из шкафа, положил диванную подушку под голову и устроился поудобнее на старой софе, если на ней вообще можно удобно устроиться. Утром все тело затекло, так что Олег вставал кряхтя. Хотелось взбодриться в душе и переодеться в свежее, которое лежало в комнате наверху. Осторожно поднявшись и открыв дверь, чтобы не потревожить сладко спящую девушку, волк достал из сумки сменную одежду и невольно бросил взгляд на Олю, Светлые волосы выбились из-за плетенной на ночь косы, веки чуть подрагивали, а к лицу подбирался луч из-за неплотно задернутых штор. Парень плотнее зашторил окно и не удержался. Коснулся Олиной щеки, одним пальцем провел по бархатистой коже. «Сереж, дай еще поспать!» Сквозь сен пробормотала девушка и перевернулась на другой бок. Олег, будто обжегшись, отдернул руку. В голове зашумело. Откуда-то поднималась ярость на незнакомца, чьим именем посмела назвать его девчонка. Он выскочил из комнаты, в последний момент остановившись и придержав дверь. Бегом спустился в душ, чтобы рывком снять с себя одежду и встать под холодные струи, сейчас не казавшиеся такими уж ледяными. А ведь он действительно о ней ничего не знает. И у Оли вполне может иметься личная жизнь, в которую Олег не вправе бесцеремонно влезать. Просто от одной мысли, что к ней будет прикасаться кто-то, делалось одновременно больно и злобно. Немного придя в себя, парень выключил душ и вылез. Вот бы сейчас перекинуться в волка и побегать. Но времени уже прилично. Назад ехать часов пять, так что не стоило сильно задерживаться. А когда Олег вышел, девушка вовсю помогала деду готовить сырники на завтрак, обсуждая что-то из книг. Слушав полуха, оборотень пришел к выводу, что Достоевского. Да уж, если бы еще мясо ела, была бы, на взгляд деда, совсем идеальной. Ты чего такой хмурый? поинтересовалась Оля. «Не выспался?» «Не твое дело», — оборвал парень, чем вызвал недоуменный взгляд девушки и неодобрительный деда. «Спал плохо, но София неудобно». «Так приходил бы ко мне?» «А что на это скажет Сергей?» Едко поинтересовался Олег, но по округлившимся глазам понял, что перегнул. «Ты его имя во сне назвала, когда я утром за одеждой зашел?» Ну, Оля замялась, а дед вышел из кухни, давая молодым возможность разобраться самостоятельно. Он ведь ничего не узнает, да и узнавать нечего. Просто спим в одной кровати, и все. А если бы я снова начал приставать? Парень подошел, облокотившись бедром о столешницу. Я бы тебя разбудила. Девушка сделала шаг назад. А если бы я не остановился? «Но ты же обещал!» От такой детской наивности Олег поморщился. «А ты веришь всем обещаниям? Может, я как тот серый волк, который пообещал проводить красную шапочку к бабушке?» «Надеюсь, ты меня не съешь», — улыбнулась блондинка. «Лучше давай завтракать сырниками, они вкуснее. А еще твой дедушка такой чай ароматный заварил». На душе было мерзко от самого себя. Вот что он на нее взъелся. Хорошая девочка, честно выполняет свою часть сделки, а ему внезапно захотелось чего-то большего. Сам дурак. Нет, это дед во всем виноват. Вчера запудрил ему мозги на ночь глядя. Еще и мать приплел. Поехали обратно, собирайся. Вставая, скомандовал Олег. И спасибо за завтрак. Вкусно получилось. Это потому, что творог очень хороший. У нас такой не найдешь. Все время какой-то водянистый попадается. Приходится муки больше сыпать. А что так рано? Дорога неблизкая. А еще у нас кое-что стоит около леса, напомнил волк. Только посуду помою, с видимым огорчением ответила девушка. Надо же, ей тут понравилось. Олег ждал на крыльце, Оля собиралась явно не спеша, а потом вышла вместе с его дедом, который дал девушке так понравившийся творог, домашний, из ближайшей деревни. Держит же кто-то еще коров в их время. Пакет с яблоками и молодой картошкой. Парень терпеть не мог что-то домой везти, даром что на машине ездил, а Оля с радостью все взяла еще долго искренне Благодарила деда Ефима за гостинцы. «Приезжайте еще», — на прощание сказал дед. «Я всегда рад. И помни, что я тебе сказал», — пригрозил он внуку. Обратно ехали недолго. Пыжик дожидался их в кустах около дороги. Несчастный и побитый жизнью. Олег сразу ощутил с ним что-то общее. Он тоже чувствовал себя на редкость уныло. «Ты где живешь?» – поинтересовался волк, сцепляя машины. «Около метро теплый стан. А что?» «Надо же, рядом со мной. Я в Ясенево. У меня у друга сервис в нашем районе. Я тогда и тебя сразу к нему оттащу». «Нет, мне не надо», – принялась отказываться девушка. «Мне еще с тобой расплатиться надо». «Да ладно, забей», – решил проявить великодушный Олег. Считай, расплатилась уже. он как деду моему понравилось. «Нет, это неправильно. Я так не могу. У тебя машина дорогая. Может, все-таки вызовем полицию?» Я же сказал, ничего не надо. «Если хочешь, можешь со мной поужинать как-нибудь». Закинул удочку оборотень. «Олег, я не, не могу, понимаешь?» «Понимаю. Его зовут Сергей». Олег выдохнул, стараясь погасить злость. А потом резко понял, что если откажется от платы за ремонт, то их и не связывает больше ничего. Расстанутся, и она поедет к своему этому Сергею. «Знаешь что? Если хочешь компенсировать ремонт, отработай», осенила Волка гениальная идея. «Каким образом?» Тут же напряглась правильная и честная девушка. «Натурой». «Шучу», — засмеялся парень. «Я один живу, приходится самому все по дому делать. Дом работницы нынче недешевы, да и обыкового в квартиру пускать не хочется. А ты уже человек проверенный, будешь пару раз в неделю у меня порядок наводить. Мне много не надо пропылесосить, пыль протереть, может, пару футболок погладить. Тебе и ездить недалеко, если не сложно, конечно». «Не сложно, мне не сложно. Я и готовить могу, суп сварить, например», — обрадовалась девушка. «Постный», — поморщился волк. «Я и на мясном бульоне умею, и мясо готовлю, просто не ем. А как долго мне у тебя работать придется?» «Ну, не знаю, может, полгода где-нибудь». «Давай год. За полгода я тебе и с готовкой миллион не отработаю». Только мы договор подпишем, ладно?» «Зачем? Ты мне не веришь?» Обиделся парень. «Нет, просто так положено. Я юрист по образованию. Только этим летом магистра защитила. А сейчас как раз оформлением договоров занимаюсь». «Ладно, уговорила. Подготовь договор тогда. Сможешь с этой недели начать? Где-нибудь в среду?» «Без проблем. Я тебе и договор сразу привезу». Оля сияла от радости. Ей вариант с отработкой явно понравился. И платить не надо, и вроде как не должна ничего. А машину твою мы все равно к моему другу отвезем. У тебя же гаража наверняка нет. растащит на запчасти. А у него закрытая территория. Можно смело оставлять. Олег, спасибо тебе. Ты ведь мне ничего не должен. А так выручил после того, как я тебе все выходные испортила. «Да брось. Ничего ты мне не испортила. Садись давай в машину и не забывай вовремя на тормоз нажимать. А то придется тебе у меня все два года работать». «Не волнуйся, я нормально вожу. Просто в тот раз торопилась, не посмотрела, когда на дорогу выезжала». До Москвы добрались без приключений. Долго, конечно. На въезде в город собралась привычная пробка, так что Олег почти сгорал от нетерпения, когда они доехали до сервиса. «Ого!» – вышедший встречать друга Макс присвистнул. «Это кто тебя так?» «Она!» – Олег кивнул на выходящую из «Пежо» Олю. «Можно мы ее машину у тебя оставим? Без ремонта пока». «Да не вопрос». Макс подозрительно косился на девушку. Олег видел, как раздуваются у принюхивающегося друга ноздри и легонько пнул его, сверкнув глазами. «Полегче», — пригрозил один волк другому. «Ладно, загоняй давай тачки. Не знаю, когда твоей займусь. У меня тут очередь недели на две». «Ты уж постарайся побыстрее». Ты «Уж постараюсь, но не обещаю». «Это кто?» шепнул невыдержавший волк. Я чувствую на ней твой запах. Просто одна горе-водительница, протаранившая мне бочину. И не смотри на нее, так понял? Понял, понял, я всё понял, усмехнулся Соклановец. Выйдя из автосервиса, Олег настоял, чтобы заехать к нему. Покажу тебе квартиру, где что лежит, дам запасные ключи, «Вдруг я в среду задержусь? Я же теперь без машины?» «Извини», — потупилась девушка, — «а ты мне настолько доверяешь? Вот так сразу и ключи?» «А почему не доверять? Я же все твои данные переписал», — улыбнулся Волк. «На самом деле доверяю. И дело не в паспортных данных». «Спасибо, мне приятно». В квартире и правда было не очень убрано, женской руки там не хватало. Олегу даже как-то неловко за разбросанные носки стало. А Оля деловито обошла все, оценила масштаб работы, взяла ключи и пообещала начать, как и договаривались, со среды. «Хорошо, что у тебя комнат всего две, тут и убирать особо нечего. И ковров нет, меньше пылесборников». Осмотром волчьей территории будущая домработница осталась довольна. «Тогда до среды», — попрощался Олег, поставив себе заметку, «проверить всё на компромат, чтобы ненароком не выдать себя раньше времени». Время до среды принеслось слишком быстро. В барах работы было по горло, то с поставщиками проблемы, ведь не пивом единым, То начатый в одном ремонт затягивался по вине подрядчика. Короче, в среду волк влетел в квартиру за 15 минут до оговоренных солей 7 часов вечера, к которым должна была подойти девушка. Судорожно битаясь по квартире, парень понял, что совершенно не знает, где что у него может валяться. «Перекинусь», — решил Олег. До прихода девушки оставалось 5 минут. Но когда это девушки приходили вовремя? Так что парень быстро скинул с себя одежду и принялся на запах определять вещи, которые лучше убрать подальше. Он как раз проверял все в коридоре, когда ключ в замке повернулся, и Оля зашла внутрь, увидев перед собой здоровенного зверя. «Сейчас заорет», — обреченно подумал оборотень. «Но все пошло по другому сценарию». «Какая собачка!» Девушка скинула обувь и сумку в сторону. «А в прошлый раз тебя здесь не было. Можно я тебя поглажу? Ты ведь не укусишь?» Олег покорно наклонил голову, позволяя себя гладить. Странное ощущение. Раньше он девушкам в таком виде на глаза не показывался, и его никто не гладил. А сейчас еще и за ухом чешут. Хорошо так чешут с чувством. Так и хочется подставлять шею, чтобы прям везде-везде почесали. И да, за ухом тоже. «Какой ты милый и красивый!» продолжала восхищаться Оля. «Интересно, какой ты породы?» «Для хаски слишком крупный?» «Да ты тот еще здоровяк!» Обертень не согласился вообще. Он был достаточно поджарый и не самый большой по их меркам. «Наверное, ты маламут или кто-то очень похожий?» Настоящий волк. Если бы волк мог смеяться, он бы точно не сдержался. Да он и так не сдержался, — лизнул девушку в ответ. Ты классный, но мне надо убираться. Где твой хозяин? Опаздывает? Ничего, мы тут без него справимся, да? Девушка деловито прошлась по квартире. Какой он у тебя неряха! Одежду разбросал на полу. Такому точно без уборщицы нельзя. Да, с одеждой очень неудобно получилось. Надо было ее перед оборотом аккуратно стопочкой сложить. А сейчас этим занималась Оля. Заодно нормально застелила его кровать, разложила подушки на диване и достала пылесос. Звук пылесоса Волка нервировал. Еще напрягало, что перекинуться обратно он теперь не сможет. Иначе у девушки возникнет резонный вопрос. А где собака? Придется весь вечер в зверином обличье и провести. Он собирался с ней поговорить, готовился. А в итоге все на смарку. Через час Оля закончил с уборкой. Ну и где твой хозяин? Снова подошла к собаке девушка и машинально погладила. Сейчас позвоню ему. Может, у него какие-то пожелания на ужин будут. Волк прикрыл глаза. Пожелания-то будут, но только высказать их он не сможет. В соседней комнате раздался звонок. Девушка недоуменно подошла и вытащила из кармана джинсов, который она до этого поднимала с пола, мобильный. Еще и телефон не взял. Да, в ее глазах он выглядел не особо. Начало, конечно, не ахти. «Ладно, посмотрим, что в холодильнике есть». В холодильнике у него было пусто, потому что он ел в каком-нибудь из своих баров. «Да, интересно. А тебя кормить надо? Может, где-нибудь корм собачий лежит?» Она начала открывать ящики на кухне. «С ума сойти? Ничего. Вот это хозяин. Даже миски с водой не оставил». Она действительно заботливая и добрая, если о чужой собаке беспокоится. Раз ничего нет, налью тебе в тарелку. Потом новую ему куплю. Не делав такую жару, животному воду не давать. Тарелка опустилась перед волком на пол. Пить на самом деле хотелось, так что он благодарно полакал из миски, чувствуя себя при этом да нельзя глупо. «Хороший мальчик», — Оля погладила его по голове. Ощущение творящегося беспредела усилилось. «Ужин готовить все равно не из чего. Так что я поеду и по телефону все выскажу твоему хозяину, как только он вернется. Нельзя так безответственно подходить к заботе о питомце. Договор на столе оставлю, ты же его не съешь, правда?» «Иди уже скорее», — Хотела сказать Олегу, здоровый волк-оборотень, омлеет под ее поглаживаниями и почесываниями, как баллонка какая-то. Девушка собралась и ушла. А парень быстро обратился в человека, оделся и набрал домработницы. «Привет, извини, не смог с тобой пересечься», — сходу решил объясниться Олег. «Очень срочные дела возникли, только что вернулся обратно». «Да я поняла. Ты даже о собаке своей не позаботился», — укорила его Оля. «Кстати, как его зовут?» «Эм...» — Олег опешил. «Вот так вопрос». В голову, как назло, приходили только всякие тузики, шарики, бобики и дружки. «Его зовут Рекс?» — вовремя вспомнил фильм с умной овчаркой Олег. «А где он в прошлый раз был?» Ты его на выходные кому-то отдавал, а как дедушке ездил?» Продолжала допытываться девчонка. «Да, его отец забирал», — подтвердил удобную версию парень. «Олег, слушай, а можно я с ним в следующий раз погуляю?» «Чего?» Оборотень чуть трубку не выронил. «Я просто всю жизнь о собаке мечтаю. То родители не разрешали, теперь ухаживать за ней некогда». «Пожалуйста, а. Ему ведь нужен хороший выгул. Я с поводка спускать не буду. Пожалуйста!» Вот как ребенок, честное слово. Парень сел на стул, представив, как они выйдут гулять, она и он в ошейнике на поводке. Позорище! Но с той стороны трубки повисло ожидание. «Ладно». Волк прям чувствовал, что пожалеет, но отказать не смог. Я, скорее всего, в следующий раз тоже буду отсутствовать. На работе куча проблем, так что оставлю все, ошейник, поводок. Выгуливай. Спасибо, спасибо большое. Я игрушек каких-нибудь привезу и специальных вкусняшек. Обещаю, мы отлично проведем время. Не сомневаюсь. игрушки вкусняшки во что он ввязывается. Но такой искренний восторг сглаживал предстоящее унижение. «Тогда пока. Рексу привет!» «Передам», — пообещал волк и отключился. «Вот тебе и нанял домработницу». Как они будут гулять, парень пока не представлял. Да все собаки в округе взбесятся, как только его почуют. Он такое только мальчишка себе позволял, когда с друзьями перекидывался и шел по району. Отец как-то поймал и так надрал задницы каждому, прямо в волчьем облике, не разбираясь, где его там, где чужие. Влетело всем по первое число. А потом и дома, как человека, наказали отлучением от Соньки и компа на месяц. И теперь... Взрослый мужик пойдет гулять в роли домашней собачки. И что только не сделаешь ради понравившейся девушки.